Глава 16. Карета катилась неторопливо. Вечером в центральных районах быстрее ехать не получалось. Слишком много здесь в это время скапливалось повозок, всадников и пешеходов. Я услышал, как наш возница в очередной раз кого-то отругал, призывал того поторопиться или уступить дорогу. исон сидел напротив меня на диване с сигаретой в руке, пристально смотрел мне в лицо. Запряжённой парой белых жеребцов экипаж Кит Шамани следовал за нами. «Чем они вам не угодили?» — сказал Варнойс. «Не делай такое лицо, дружок. Не прокатит. Вижу, ты понял, о ком я говорю. О Китрилок? Сегодня утром район Карцев походил на огромную скотобойню. Мы с отцом побывали там. Обалденное зрелище. Ваши бойцы здорово повеселились ночью. Папаше доложили, что тоже случилось и в других городах империи. «Вы перебили не только клан Рилок, но и старшие семьи их самых верных вассалов. Всего за одну ночь!» Струйка дыма лениво извивала, стянулась от сигареты Исона к приоткрытому окну. «Вы подчистую вырезали один из сильнейших великих кланов», — говорил Китшимани. «А утром у всего города сложилось впечатление, что тайны не существуют вовсе. Люди моего папаши за день обшарили всю столицу, не отыскали ни одного из ваших. Не нашли даже тех, кто обычно принимал для вас заказы. Вас всегда было сложно найти, а сегодня так и вообще невозможно. Одному лишь мне повезло. Не переживай, Ленур, я никому не болтал, что ты из тайных. Но ну и не надейся, что я отстану от тебя до того, как выведу и все подробности. «Что ты хочешь знать?» — спросил я. Сейчас не хотел не только говорить, но и вспоминать о том, что случилось ночью. «Весь город твердит, что с карцами расправился тайный клан», — сказал Иссон. «Никто в этом не сомневается, вот только не знают, по какой причине». «Батя пытался связаться с вашими старшими, чтобы прояснить ситуацию, но, как я уже говорил, те словно под землю провалились». Иссон стряхнул на пол кареты сигаретный пепел. «Где так сильно накосячили карцы, что ваш клан пошёл на столь крутые меры?» — спросил он. «Этим же вопросом, дружок, сейчас задаётся весь город. И не просто из любопытства». Никто не хочет повторить судьбу Китрилок. Всем интересно, из-за чего пролилось столько кровищи и не поехала ли у вас крыша. Секретарь императора заявил главам великих кланов, что тайны действовали с разрешения монарха, мол, Вар Виртон Кит Арнаш признал ваше право на сатисфакцию и выделил вам на месть одни сутки. Вот только никто не удосужился разродиться конкретикой. Император, по сути, позволил вам развязать в столице войну. Хотя мой батя допускает, что и для Китар Наша размах вашей мести стал неожиданным. Кирчимане затянулся дымом чиманы, поддержал его в груди и выдохнул в сторону окна. Попросил. И все же Ленор, просвети, что Китрилок натворили? Я ответил. Знаю только, что позавчера они похитили Норму. Рыжую? переспросил исон Твою родственницу? Что с ней? Он опустил руку, не донёс сигарету до лица. «Не видел её с вечера перед похищением», — сказал я. «Но дед говорил, что она в порядке. сбежала от карцев. И утверждает, что те не собирались отпускать её живой». «На кой она им понадобилась?» — спросил Кит Шамань. «Чего они пытались этим добиться?» Я рассказал приятелю о своих догадках. «Ты шутишь? Перепутали стили? Разыгрываешь меня?» Иссон сочурил глаза. «Ты думаешь, эту бойню спровоцировали мы с тобой?» — сказал он. «Забавно». Ты мне польстил, дружок. Приятно сознавать, что я сделал в этой жизни хоть что-то стоящее. Подставил под нож целый великий клан. Но надеюсь, твои слова не дойдут до моего папаши. Тогда он точно от греха подальше навеки вечный вечной сплавит меня в провинцию. И всё же я сомневаюсь, что ваши стали бы развязывать войну из-за какого-то похищения. Да ещё при том, что норма осталась жива. Китшимани выбросил в окно недокуренную сигарету. Спросил. «Кто она? Дочь главы клана?» Или его любимая внучка?» Я не ответил. «Да даже если и так», — сказал Иссон. «Не слышал, чтобы из-за подобного уничтожали целые кланы. А это точно не повод для императора отменить свой же запрет. Тем более, сам говоришь, норма выжила». «Прости, дружок, но тут попахивает сумасшествие. У многих в столице создалось впечатление, что ваши старшие обожрались киширских поганок и в честь такого дела решили замутить вселение кровавой кровавое веселье. «Сегодня в доме моего папаши примерно так и выражались. Там собралось больше глав темных кланов, чем тех шлюх, что дежурят по вечерам в портовых кварталах. Пытаются решить, как правильно реагировать на ваши выходки. И на слова императора». не замолчал, словно ожидал моего вопроса. «Но я не хотел его ни о чём расспрашивать». Иссон сказал. «Пока все только паникуют, в том числе и мой отец». Никогда раньше не видел, чтобы по нашему кварталу разгуливало столько клановой стражи. Такого не было даже, когда мы схлестнулись с Кит-Ошу, не поделились с ними нижний рынок. Из провинции уже вызвались десяток отрядов наёмников, и это только мы. Тёмные всегда знали, что с вашим кланом следует считаться. Но не рассматривали вас как серьёзную силу. Принимали вас всего лишь за исполнителей точечных акций, дорогих наёмников. Никто и представить не мог, что вы обладаете возможностью. «Стереть в порошок не самый слабый великий клан. И уж тем более, что вы сделаете это за одну ночь, да ещё и зачистите от карцев не только столицу, а едва ли не всю империю. До этой ночи считалось, что на подобное не способен даже император». исон ухмыльнулся. «Теперь гадают, действительно ли вар Виртанки Тарнаш знал о ваших намерениях утверждают, будто он прессал, что не справится с вами, что если попытается вас наказать за непослушание, вы макнёте его лицом в дерьмо на глазах всей Империи. Ведь запрет на ведение межклановых войн действовал в столице больше трехсот лет. Скажу тебе точно, за это время тут случались вещи и покруче, чем похищение девиц. И никому клан Арнаш не позволял устраивать сражения в черте города. Уверяю тебя, дружок, то, что случилось с нормой, не тянет на достойный повод для отмены ограничений. Если он единственный, кланы не поймут решение императора». Карета остановилась. Снаружи вновь послышалась ругань нашего возницы. Китшима не дождался, когда мы снова поедем, и продолжил. Мой старший брат предположил. «Не потому ли клан Арнаш утаивает подробности ссоры ваших кланов, что никакого весомого повода для отмены запрета и не было? А слова о мести лишь фиговая отмазка. Не посчитал ли наш монар, что китрилок стали излишне богатые и влиятельные?» «Не решил ли подмять под себя их вассалов? Не нанял ли он вас сам, чтобы зачистить от карцев империю? И не сражались ли этой ночью на вашей стороне его отряды? Ведь это предположение много объясняет, не правда ли, дружок?» Он склонил на бок голову и спросил. «Считаешь, есть в словах моего братца зерна правды? Что скажешь, Линур?» Я пожал плечами. «Ничего. Ничего», — повторил Иссон. «Признаться, не ждал от тебя другого ответа. Я понимаю, дела клана — не те вещи, о которых следует сообщить посторонним, а в вашем клане с этим уверен особенно строго». Он покачал головой. Варвертон Китарнаж заявил, что не допустит продолжения кровопролития. Смешно. Толку-то от его слов, если одной из сторон конфликта больше не существует. И ведь знает гадёныш. Те кланы, что утром заключали военные союзы, уже к вечеру перегрызутся, когда начнут делить наследство карцев. «Он первым показал пример. Загрёб под себя карцевые прииски в Дрилопте. Взял их, видишь ли, под защиту, чтобы ничего не угрожало поставкам кристаллов в столицу». Кит Шамань усмехнулся. «И раз уж творятся такие дела, — сказал он, — я тут прикинул. А не продолжат ли нашу торговлю с колдунами? Считаю, самое время. Китрилы к нам больше не мешают. Из-за всей этой чехарды кристаллы неминуемо подорожают». И пока Кит Арнаш не поставит продажу карта под свой контроль, мы успеем немного заработать. А может и много. Что об этом думаешь, дружок? Как говорится, война войной, а деньги на шлюх всё равно понадобятся. Золото не бывает лишним. Тем более, что в скором времени в столице появятся готовые к продаже дома. Сейчас не помешает вложить деньги в недвижимость, когда ещё будут распродавать целые кварталы. Но золото сперва нужно заработать. «Передай нашим друзьям, Китсиоль, что с удовольствием возьму сразу три... нет, четыре тысячи зёрен, если цены на них остались прежними». Я кивнул. «Передам». Яркие солнечные лучи осветили салон, заставили нас с Варнойсом зажмурить глаза. «Замечательно! Признаюсь честно, дружок, именно из-за кристаллов я и примчался к тебе. Ваши разборки с Китрилок, безусловно, привлекли мой интерес». Но не настолько, чтобы я ради новой порции сведений о них бежал через полгорода. К тому же я не сомневался, что тебе не позволят делиться информацией даже со мной». Иссон развёл руками. «Я не в обиде, Клановые дрязги пока не наша с тобой забота. Мы до принятия решений ещё не доросли. Пусть из-за дел кланов болит голова у старших. Ты со мной согласен?» Китшима не дождался, пока я кивну. «У нас с тобой свои заботы. Золото и женщины», — сказал он. «К слову, о женщинах. Я обещал Белине, что явлюсь к ней на ужин. Сегодня. Раздобыл для неё кувшин неплохого арнистского вина. Буду опять просить прощения. Сиера Варвега на меня всё ещё обижена. Словно это я виноват в том, что папа не взбрело в голову вышвырнуть меня из столицы». Он выглянул в окно. «Как бы мне к ней не опоздать, это было бы не кстати. За такой косяк Белина может отстранить от тела». Не хотел бы ехать ночью в бордель. Признаться честно, после знакомства с и Варвега интерес к другим Сиерам поостыл. Ну, ты знаешь, как это бывает. Кому, как не тебе, меня понять, Ленур. Ведь у тебя есть тилья. Передавай ей привет. И пирожные, не забудь о них. Не возражаешь, если я тебя покину, дружок? Будь добр. Просигналь возницу. Квартал клана Марана в другой стороне. Прикажу гнать лошадей. Надеюсь, не раздавлю по пути кого-то из клановых. Не хотелось бы лить папашу. Я дважды дёрнул за шнур на стене. Лошади замедлили шаг, и вскоре карета остановилась. «Приятно было с тобой поболтать», — сказал Исон. «Завтра увидимся!» Тилья и Сиер нилран редко выходили в город. Сегодняшний день не стал исключением. Вернувшись с ночной прогулки, они больше не ступали за ворота. И потому имели скудное представление о происходящем в имперской столице. За ужином я узнал, что Сиер Варфельтин дома еще не появлялся, о норме тоже не было новостей. Поделился с дядей и Тилей той информацией, что получил от Кит Шимани. Мой рассказ выслушали с интересом. Сиер Варторон высказал несколько предположений о том, как поведут себя кланы дальше. А когда рабы принялись убирать со стола грязную посуду, я поведал дяде о желании Исона купить кристаллы. Сеер Нилрон погасил огонь над своей рукой, так и не донёс его до курительницы. Посмотрел на меня. «Карц мы больше не продаём», — сказал он. «Передай это своему другу». Я спросил. «Почему?» Сеер Вартарон скользнул взглядом по деревьям за беседкой, проводил глазами раба, что уносил тарелки, убрал курительницу в карман. «Не будем обсуждать это в саду», — сказал он. Кивнул на тилью. «Вижу, твоя подруга меня не ослушалась, не проболталась о кристаллах. Значит, я в ней не ошибся, это хорошо». Очередную проверку она выдержала. «Но думаю, что пришло время вести в курс дела и тебя, племянник. Тем более, что ты наверняка вскоре и сам бы обо всем догадался. Вот только не будем говорить о карце здесь. Пошли в мой кабинет, Ленур. Тилья, дорогуша, вели принести нам туда кувшин с кофе». Сиер Нилран сидел за столом. Курил. Окно он не открыл. Дым чиманок клубился по кабинету, неторопливо поднимался к потолку. Я разместился на обитом мягкой кожей диване. Молчал. Дожидался, когда дядя заговорит первым. Тот помахал перед лицом рукой, разогнал серое облако. Достал из ящика стола кошель без эмблемы клана. Вытряхнул из него блестящий шар. Размером чуть меньше голубиного яйца. Тот покатился по столешнице. Дядя остановил его, накрыв ладонью, аккуратно взял двумя пальцами. Поднялся с тола, показал мне. Сказал. «Прежде чем я начну рассказ, взгляни на это, Ленур. Держи». Я поймал шар, повертел его в руке, гладкий, тяжелый для своего размера, цветом похож на заряженной магической энергией карц. Спросил. «Что это?» «А ты приглядись», — сказал Сиер Нилран. «На что это похоже?» Я, особенно не задумываясь, ответил. Напоминает Карц, только большой и слишком уж правильной формы. Видно, что кто-то приложил к этому руку. Дядя кивнул. — Всё верно, племянник, это действительно Карц, выращенный в лаборатории замка моей семьи. Как и те кристаллы, что ты передавал своему приятелю, Сиеру Китшимани. Все до единого. Я застыл. Слова возмущения застряли у меня в горле. — Почему тебя так перекосило, племянничек? — спросил Сиер Нилран. — Что не так? Мне показалось, что он надо мной насмехается. Показал ему шар, приподнял брови. — Получается, мы продавали Исону подделки? — спросил я. Сиер Нилран изобразил обиду, хотя его глаза в лучах смешливых морщинок продолжали улыбаться. — Качественные подделки, племянник, — сказал он. — Заметь, очень качественные которые ничем не отличаются от оригинала, ни свойствами, ни размером. Мы позаботились об этом. Это совсем не те жалкие стекляшки, что производят в Империи. Наши кристаллы ничем не уступают зернам, которые добывают в холмах Дрилопта. А экземпляр, что у тебя в руке, и вовсе превосходит природный. Да ты и сам это видишь. Он вмещает в себя на порядок больше магической энергии, чем привычный для тебя карт. Я сжал шар в кулаке. «Но мы должны были предупредить Исона». «Зачем?» — спросил дядя. «Чтобы вся столица узнала о достижениях Китсиоль, и чтобы еще десяток кланов поддержали попытки китрилок добраться до нашего горла». Стоило бы только имперцам пронюхать об этом секрете, как цены на кристаллы тут же рухнули бы, после того, как поселение прокатился слушок. «Что мы нашли карц в Олеских горах, цена карца обвалилась на треть». Потому так и взбеленились китрилок. Ведь их доходы от продаж кристаллов держались на такой неприлично большой высоте только потому, что карцы нигде не добывали, кроме дрилопта. И все осознали, те залежи не бездонные, значит, нужно делать запасы. Что случится с ценой, когда поймут, что зёрна кристаллов можно вырастить в любой приличной алхимической лаборатории, причём быстро и без особых затрат? Карц моментально обесценится. Так ведь это хорошо. «Для кого?» «Для всех», — сказал я. «Ведь чем дешевле товар, тем больше народу сможет себе позволить его купить». «Ты забываешь о том, что карц нужен только магам», — сказал Сиер Нилран. «Уже сейчас кристаллов на руках больше, чем требуется для использования. Да, тонкими ручейками он утекает из Селены и расходится по всему континенту, и даже за океан. Но из Дрилопта». Его привозят в гораздо больших объёмах, нежели вывозят за границу, и он накапливается в имперской столице. Цена на кристаллы не снижалась лишь по той причине, что китрилок усердно подогревали слухи о скором истощении дрилоптских залежей. Карц предпочитали использовать не по назначению. Кланы вкладывали в него свои сбережения, ведь все считали, что хранить деньги в карцевых зёрнах выгоднее, чем в золоте. Цена кристаллов постоянно росла. Дядя сделал паузу для того, чтобы затянуться дымом. «Наш клан не собирался вмешиваться в дела китрилок», — продолжил он. «Технология производства карцевых зерен интересовала нас прежде всего как ученых, во вторую очередь как магов. Мы выращивали кристаллы не для торговли, для своих нужд и ради науки. Но слухи о том, что у нас появился карц, не имеющий отношения к приискам дрилопта, все равно просочились за стены наших замков». Тогда и появились послы клана Рилок. Предложили выкупить у нас карцевое месторождение. Обещали нам даже, что не станут их разрабатывать. Говорили, нога имперцев не ступит в Олеские горы, если мы отдадим китрилок контроль над залежами. Сам понимаешь, мы ответили им отказом. Потому что никаких залежей не существует. Вот именно, племянник. Мы ученые, не рудокопы. На совете клана мы решили хранить в тайне свое изобретение. Потому что понимали, когда имперцы о нём узнают, приложат все усилия для того, чтобы технология производства кристаллов не покинула Валесские горы. Ведь она больно ударит по карманам не только карцев, но и большинства кланов вселенной. И ещё мы надеялись, что китрилок обломают зубы, пытаясь достать нас в горных замках. Ведь мы тоже не беззащитны. Триста лет готовились к новому нападению. Вспомни хотя бы тех же химер Молодёжь рвалась в бой и хотела отомстить Империи за унижение наших предков. Даже я, признаться, питал некоторые иллюзии относительно исхода противостояния. Совет решил, что войну с карцами мы переживём. Те отступятся, когда поймут, что на борьбу с нами потратят огромные средства. Китрилок славились своей прижимистостью. Назло им мы ещё и наладили торговлю кристаллами через соседние Империи. Возможно, как раз это и было лишним». «Ты видел, что случилось потом?» Дядя вздохнул. «Я сказал. Слышал, что подделки служат намного меньше, чем настоящие карцы, потому они не пользуются спросом. Почему никто не догадался, что ваши кристаллы не настоящие?» «Ты снова говоришь об имперских изделиях», — сказал Сиер Нилрон. Он отвлекся на стук в дверь. Пришла Тилья. Дядя подождал, пока моя подруга разольет кофе по чашкам. Поблагодарил ее». И выпроводил из кабинета, вручив Тилье дневники каких-то экспериментов. Велел полистать их перед сном. «Поверили, Нур», — сказал Сиерва тарон когда Тилья ушла. «Кристаллы, что шли на продажу, не отличались от природных. Экземпляры, подобные тому, что у тебя в руке, не покидали стен лабораторий. Я этот сюда принёс лишь потому, что предвидел этот наш с тобой разговор. Мы тщательно следили за своей продукцией. В том числе проводили проверку зерен на износостойкость. «Наши кристаллы можно заряжать больше тысячи раз, уверяю тебя», — сам следил за этими испытаниями. Я посмотрел на шар, который держал в руке. Сказал, «Мне говорили, что в природных карцах можно восполнять заряд сколько угодно. Получается, что ваши зерна лучше имперских, но все равно не дотягивают до нормальных». Судя по выражению лица дяди, я сказал глупость. Сколько угодно — это не число. Всему и всегда есть предел. Мы такой предел для своих изделий не нашли, да и не искали. Посчитали, что тысячи циклов для испытания вполне достаточно. Но это не значит, что зёрна не выдержат две тысячи или все десять. Попробуй зарядить и разрядить их столько раз, Ленур, если хватит терпения. Я уверен, что ни один карт из Дрилопа не проходил такую проверку, как наши кристаллы. И заметь, «Никто из покупателей не заявил, что мы продали им некачественный товар». «Но если ваши карты хорошие, почему вы не хотите вновь продать их исыну спросил я. «Или после сегодняшней ночи решили поднять на них цену? Озвучьте её, передам Китшим, а невозможно он согласится и на ваши новые условия». Дядя покачал головой. «Ты не понял, племянник», — сказал он. «Тут уже дело не только в наших желаниях, признаюсь тебе». От наших хотелок в этом деле теперь вообще мало что зависит. Ты помнишь, я говорил о том, что клан Сиоль согласился дать вассальную присягу? Наш глава уже подписал договор о намерении. Мы его в этом поддержали. Официальную присягу клан Сиоль принесет сразу после зимнего солнцестояния. Со дня на день начнем готовиться к этому... торжеству. Так что в скором времени племяннику клана твоей покойной матушки появится сюзерен. «Какое отношение это имеет к торговле карцем?» — спросил я. «Или для него теперь нужно получить разрешение тайного клана, я прав? Мне стоит поговорить на эту тему с Сиером Варфелтиным, он не говорил, когда вернется домой». Причем здесь тайный клан?» — спросил Сиер Нилрон. Я пожал плечами. «Ну а кто теперь за вас все решает? Не с Рыжей же мне о таком говорить?» Мне показалось, что дядя удивился. «Так ты думаешь, что этот тайный клан станет нашим сюзерином? сказал он. Я спросил. «Не они?» «Тогда кто?» Сеер Нилрон постучал трубкой по столу. «Разве тебе еще никто не сказал?» «Удивительно. Хотя, да, кто бы мог это сделать? Что-то я совсем завертелся, прости». Действительно, об условиях нашего соглашения с Тайнами я пока не говорил даже Тилье. Не потому, что это тайна, а о том, чьими вассалами станут кит не сегодня-завтра будет шептаться вся Империя, так что для меня нет смысла скрывать эту новость. Тем более от тебя, племянник. Так вот, тайны потребовали, чтобы мы принесли присягу не им. Заявили, что Тайному клану вассалы не нужны. Они захотели, чтобы кит присягнули императорскому клану Арнаш. «Императору? Представь себе, Ленур», — сказал дядя. Заметил иронию. Клан Арнаш когда-то почти уничтожил нас. А теперь, когда наше существование снова оказалось под угрозой, берет Китсиоль под свою защиту. В страшном сне такое не представишь. М да, сперва меня условие тайных ошарашило. И не только меня, многих из Китсиоль, особенно наших стариков. Но в итоге мы согласились. А что нам оставалось делать? Должно быть, все гордецы клана погибли еще во времена падения. Тогда, говорят, в клане Сиолих было много. Хорошо, что предки не узнают о нашем решении. Они не посчитали бы его забавным. Я спросил. Получается, Исон прав? Тайные действительно сговорились с императором? Подкупили его вассалитетом Китиоль и вашим секретом выращивания карцев? Дядя ответил этого я не знаю линур меня в подробности чужих клановых интриг не посвящали могу тебе только сказать что наш клан обязали хранить в тайне сам факт искусственного происхождения наших кристаллов и прекратить ими торговать получается что если вар виртан кит арнаш действительно взял под контроль месторождение карцев в дрилопте то ему даже не понадобится вести там добычу Императору будет достаточно создавать видимость деятельности, чтобы не насторожить покупателей карт селения. С поставкой же кристаллов справятся наша лаборатории. Так будет проще и дешевле. Сьер Нилрон добавил. Но «Ну, это лишь мои домыслы, Ленур. Предположения сделаны здесь и сейчас на основании тех фактов, что нам известны. Вполне возможно, что реальное положение дела окажется иным. Посмотрим. Тайные свои обязательства по договору выполнили. Я уверен, что отряды карцев покинут Валесские горы уже в ближайшее время. Не думаю, что остатком клана Рилок теперь есть до нас дело. Этой ночью у них случилось падение. Они не оправятся от него раньше, чем через пару сотен лет, если вообще сумеют сохранить клан. Они растворятся в том же Императорском. Вряд ли старших семей китрилок уцелело больше десятка человек. Они вели дела в столице, редко отлучались в провинцию. Не удивлюсь, если окажется, что от великого клана рилок остались только воспоминания. Я встрепенулся, сказал. Как раз об этом я и хотел спросить дядя. Зачем тайный клан устроил такое? Разве вы об этом их просили? Мне говорили, тайны убьют только тех людей, кто принимал решения в клане карцев. Главных, таких как вору из китрилок. Для окончания войны этого было бы достаточно, и это было бы правильно. Сражаться и умирать в битвах должны мужчины, а убивать детей и женщин низко. Такие дела порочат охотников. Они задевают нашу честь. Я до прошлой ночи считал, что на подобные низости способны только люди. «Избавься уже от наивности, племянник», — прервал меня Сиер «Странно слышать такое от тебя. Ведь ты был огоньком, насмотрелся всякого». Ты видел, как воюют кланы, и сам успел не раз заморать руки. Я не мог иначе. Вот и теперь иначе нельзя, наверное. Ты не первый день находишься в Империи Ленур. Давно обязан был понять, как здесь всё устроено. Забудь о том, что тебе говорили раньше. Имперская столица — незатерянная на окраине мира поселения. Честь и благородство здесь всего лишь красивые слова». Их значение помнят только на опушках вашего леса. Местные давно позабыли. В селе правят другие понятия выгода и целесообразность. Только они помогают выжить в современном мире и добиться успеха», — дядя произнес. «Прими совет, племянник, выброси из головы все эти муки совести, веди себя как взрослый». Если тебе станет легче, знай, я сам не подозревал, что тайный клан пойдет в отношении китрилок на столь радикальные меры. Не одобряю такое решение тайных, но и не могу не признать его целесообразность. Посуди сам, если оставить за скобками моральную составляющую их поступка. Такое решение проблемы дало едва ли не лучший результат из возможных для Китсиоль. К тому же, что-то мне подсказывает Ленур. Родичи твоего отца этой ночью не только хотели помочь Китсюль и угодить императору, они преследовали и некие свои цели, которые, признаться честно, мне неясны. Я так и не понял, какую выгоду преследовал во всей этой истории тайный клан. Что получили они от нас, похоже, ничего. Им заплатили Китарнаж, или император что-то пообещал в обмен на головы карцев? Не знаю. Захочешь выяснить, племянник? Ты знаешь, у кого спрашивать. Я передал Исону отказ Китсиоль только на следующий вечер. Заметил, что Китшима не расстроился. Должно быть, он не ожидал такого ответа. Варнойс попытался убедить меня в том, что колдуны зря не желают продолжить торговлю, что если они надеются найти лучшего покупателя, то напрасно теряют время. Потому как Император скоро возьмет рынок Карца под свой контроль. А обойти запреты Кит-Арнаш сложнее, чем избежать недовольства китрилок. В ответ я пожал плечами. Дал понять приятелю, что повлиять на решение клана Сеоль не смогу. Сказал, что приводил колдунам примерно такие же доводы. Безуспешно. К ним не прислушались. Мне показалось, что Исон смирился. Но два дня спустя на ужине в доме Сиеры Варвега Кит-Маран он попытался продолжить разговор о но уже стили «Должно быть, считал, что с колдунами я общаюсь при ее посредничестве». Подруга показала мне пример настоящего переговорщика, отвечала Китшимане невежливо с неизменной улыбкой на лице. Отвесила тому множество комплиментов. Уверен Исон до разговора с ней и сам не подозревал, какой он замечательный. Незаметно для собеседника теле перевела разговор на обсуждение собачьих боев, и ежегодных праздничных мероприятий, что в первый день зимы устраивал в селении клан императора. Привлекла к обсуждению праздника Белину и незаметно вышла из разговора, вместе со мной со стороны наблюдала за спорами Сиера Варвега с Китшимани. Те не сошлись во взглядах на современные танцы. Думаю, у меня бы так не вышло. В тот вечер Исон с головой погрузился в словесный поединок Сиеры Китмарен. О Китсиоль и Кристаллах он больше не вспоминал. В Академии долго продолжали сплетничать о причинах гибели клана Рилок. До меня долетали обрывки чужих разговоров, в которых поднимались разные версии, вплоть до самых невероятных. Как-то я услышал предположение, что карцев наказали за то, что те раскрыли шпионскую сеть оборотней в столице Империи. Вселение охотников, если и не ненавидели, то точно недолюбливали. В падении китрилок винили даже богов. Всех. Не избежало подозрений Сианора. Деда я после той ночи, когда активировал маяк портала в квартале карцев, видел нечасто. Сиер-Варфелтин появлялся в нашем доме ненадолго, общался с Сиером Нилроном, инструктировал охрану. Для общения со мной времени не находил. Только передавал приветы от нормы, говорил, что та сейчас занята, но вскоре обязательно выкроет время, чтобы навестить меня. Городские новости я в основном узнавал при встрече с Китшимани. Именно в обществе Иса и Сиер-Варвега мы с проводили мои выходные. Все остальные дни телия помогала дяде в лаборатории, разглядывала свитки с рунами. Я же большую часть времени посвящал учёбе. Заучивал плетение букв, читал книги, что советовал дядя, да ещё изредка делал набеги на библиотеку Академии. Именно Китшимани рассказал мне, что интерес горожан к тайному клану снизился. Теперь всё больше привлекал к себе внимание столичных жителей клан аренах Тот во всеуслышание заявил о своих амбициях, вознамерился получить статус великого, занять место китрилок в Совете Империи. Именно эта тема вытеснила из умов мысли о тайных. тем более что клан моего отца себе никак не напоминал. Кланы вновь плели интриги, заключали военные и политические альянсы, делились на тех, кто за или против возвышения кит аренах Запоминать и воспроизводить конструкции букв у меня получалось всё лучше и быстрее. Установил для себя новый рекорд — пять новых плетений за сутки. Но повторять его не спешил. Пришёл к выводу, что три буквы в день вполне достаточно. Так я мог находить время ещё и для чтения. И для общения с Тильей. Не хотел обижать подругу своим невниманием. К тому же именно Тилли прекрасно умела развеивать мою хандру. Раз за разом заставляла меня вновь радоваться жизни. Была тем самым лучом солнца, что согревал мою душу, не позволяло ей покрыться ледяной коркой безразличия и усталости. В первый день третьего месяца осени мне оставалось заучить четыре буквы основного алфавита. Планировал справиться с ними еще до ближайшего выходного. Мои мысли уже вертелись вокруг алфавита вспомогательного. Собирался завтра-послезавтра подойти к учителю, поинтересоваться, когда ждать давно обещанную лекцию. Но Сиер-Варжу Норкит Мулон отыскал меня сам, в алфавитном зале в конце дня после занятий. — сказал он, — отвлеку вас ненадолго. Дело в том, что я взял сегодня на себя смелость предупредить вашего преподавателя алхимии. Вы пропустите завтрашнее занятие с ним. Алхимия, безусловно, интересная наука, возможно, даже не менее важная, чем любое из направлений магического искусства. И при иных обстоятельствах я ни за что не позволил бы себе вмешиваться в чужой учебный процесс. Но я посчитал, что сейчас особый случай. Без той информации, которую я дам ученикам на завтрашней лекции, ваш дальнейший прогресс, молодой человек, будет затруднён». Сьерваржунор смял в руке платок. «Нет, вы могли бы прочесть трактат на тему правил и особенностей использования вспомогательного алфавита сами», — продолжил он. «Уверен, вы сумели бы разобраться во всех тонкостях. Верю в ваш ум и проницательность. Но тешу себя мыслью, что сумею донести эту важнейшую информацию до вас и до других учеников в более доступной форме. Не сомневаюсь, что с моей подачи усвоение материала пройдет легко и без недопонимания. После чего вы продолжите радовать меня». А я действительно радуюсь, когда наблюдаю за вашим быстрым и успешным освоением божественного алфавита. Я увидел на лице учителя робкую улыбку. «Об изменении в расписании я уже уведомил вашего раба», — сказал Сиер Мулон. «Он поможет вам скоординировать планы». И помните, сиервар Астин, знание вспомогательного алфавита, выведет вас на новый, многим недоступный уровень понимания процессов, что лежат в основе магического искусства. Путь, который я указал, труден. Не всем дано его пройти до конца. Но только он сумеет привести к настоящему успеху. И поможет пополнить ряды истинных магов.